Глава тридцатая. «Что это?» Перехожу по ссылке и вижу электронный билет до дома на свое имя. «Твой билет», — спокойно отвечает Демид, сидя в плетеном кресле на террасе. «Как это понимать?» Первая мысль, что это какая-то жестокая шутка. «Ты хотела домой?» Не прерывая зрительного контакта, говорит он. Несколько мгновений смотрю на него и пытаюсь понять, в чем подвох. «То есть ты... ты разрешаешь мне улететь?» Это никак не клеилось с тем, что говорил Демид на протяжении того времени, что мы провели с ним вместе. «Ты хочешь увидеть брата? Я даю тебе эту возможность», говорит он, не выражая никаких эмоций. От такого равнодушного и холодного Демида я совершенно отвыкла. Между нами постоянный искрит, и рядом со мной Козырев себя совершенно не сдерживает в эмоциональном плане, упиваясь нашей страстью, так же, как и я. Насчет моих визитов домой он категоричен, повторяя, что ни за что меня не отпустит. И после этих слов, как ни в чем не бывало, отдает мне билет на самолет. «Ты говорил, что не можешь меня отпустить». «Так же я не могу видеть тебя несчастной», говорит то, чего я совершенно не ожидаю от него. «Почему ты решил, что я несчастна?» Мне казалось, что у нас все прекрасно, потому что рядом с Демидом я не думаю ни о чем. Только о нем, его губах, руках, о его члене, о том, что рядом с ним я наконец-то живу. Разве будет счастливая женщина лить слезы? На мгновение хмурюсь, но затем вспоминаю, как плакала накануне после разговора с братом. Но это не значит, что я несчастлива, я просто тоскую по брату. «Теперь ты можешь его увидеть», — говорит так холодно, что у меня сердце обливается кровью. «Я тебе надоела?» — это единственное объяснение, которое я нахожу его решению. «Это не так». Слишком много равнодушия в голосе и ответах Демида. «Сколько у меня времени для визита?» — беру себя в руки, стараясь быть более конструктивной. «Это решать тебе». Мужчина отводит взгляд в сторону, и мое сердце замирает. Я надоела ему. Он получил свое, утолил свой голод, а теперь просто избавляется от меня. Даже так? Смотрю на него и хочу увидеть того одержимого безумца, что болел мной, горел со мной. Но, видимо, такие, как он, не созданы для отношений, и в конечном итоге Демид просто перегорел. Значит, я могу не возвращаться? Жду от него реакции. Хочу, чтобы он вспыхнул, продемонстрировал властного безумца, который готов запереть меня на острове, лишь бы я навсегда была только его. Но не нахожу. Демид ничего не отвечает. Смотрит куда-то в сторону океана и молчит. И я понимаю, что это все. Внутри у меня что-то обрывается, и я с трудом сдерживаю себя, чтобы не разрыдаться. Раз так, поднимаюсь на ноги. Тогда и распорядись, чтобы меня отвезли в аэропорт. Сборы проходят как в тумане. Я до конца не осознаю происходящее, но чувствую себя использованной, обманутой и морально растоптанной. До последнего жду, когда появится Демит и запрет меня в спальне, устроив очередной секс-марафон, только чтобы не отпускать меня. Но он не появляется. Только когда за мной приезжает автомобиль, Козырев выходит из дома, И я, как в замедленной съемке, наблюдаю за его медленной походкой. Он сверлит меня холодным взглядом, не выражая при этом никаких эмоций. «Неужели тебе все равно?» Не выдержав, спрашиваю с каким-то отчаянием. «Мне не все равно», — отвечает, глядя в глаза. «Тогда почему ты так ведешь себя?» Внутри меня все клокочет от ярости и обиды. «Я даю тебе право выбора». «Не стану давить на тебя и манипулировать». «Что?» «Это заявление становится для меня полной неожиданностью». «Да, Птаха. Я просто хочу, чтобы ты сама определила для себя, что именно тебе нужно. Удерживать силой больше не стану». «А что, если я не вернусь?» «Бросаю ему как вызов». «Значит, это то, чего ты хочешь» засовывает руки в карманы брюк, сохраняя между нами расстояние. И только теперь я понимаю, что именно он задумал. Козырев хочет, чтобы я сама выбрала его, чтобы он был тем, чего я хотела. Его больше не устраивают отношения, когда для того, чтобы быть вместе, ему требуется принуждать меня. Теперь он хочет настоящей взаимности. Во всем. «Поцелуй меня, Демид». Мне нужно чувствовать, что он действительно не остыл ко мне и сейчас лишь проверяет то, насколько наши отношения естественны. Не проси, Арин. Вижу, как темнеет его взгляд. Просто уезжай и реши для себя, чего ты хочешь от этой жизни. Я хочу тебя, говорю вполне искренне. Но будет ли меня тебе достаточно? Выберешь ли ты для себя жизнь в изоляции, без дома, близких и друзей, жизнь с беглым преступником? — Почему для тебя это стало важным? — вспыхиваю. — Если я сейчас откажусь лететь, то больше шанса увидеться с братом у тебя не будет. Я крепче сжимаю дверь автомобиля, думая над тем, должна ли пойти у него на поводу и остаться, или все же использовать шанс и не только увидеть брата, но и подумать над тем, действительно ли мои чувства реальны, а не навязаны ситуацией. Тогда... До встречи, Демид. Сажусь в салон машины и закрываю дверь. Авто трогается с места, а я смотрю в окно на удаляющуюся мужскую фигуру и чувствую, как с подбородка стекают горячие слезы. Потому что теперь я не уверена, увижу ли его вновь.